Я ждал вашего визита, но при менее экстравагантных обстоятельствах, царь кивнул на окно, из-за которого все еще слышались выстрелы, хоть и редкие. Мне известно, что вы меня в чем то подозреваете, я собственно даже знаю, в чем. Могли бы цивилизованно условиться о встрече, и я бы вас разуверил. Хотелось сначала заглянуть в ваш архив, пояснил Фондорин. Лишь теперь царь заметил выпотрошенные шкафы. Пухлое лицо исказилось от гнева. Кто бы вы ни были, пускай тысячу раз, не Картер, или Шерлок Холмс, но это наглость, за которую придется ответить, процедил Царьков. Готов. Но сначала мне ответите вы. Я обвиняю вас, или, если быть технически точным, вашего главного помощника в двух убийствах, Липков иронически присвистнул. Где два? Там и третье, сказал он с угрозой. Чего мелочиться? Погодите, Царь поднял палец, чтобы свист не встревал. С какой стати я стал бы убивать Смарагдова и этого, как его? Он пощелкал пальцами, будто не мог вспомнить фамилию. Ну, Гусара. «Черт, я даже не помню, как его зовут. Владимир Лимбах. И вы отлично это знаете, у вас в архиве на него имеется досье с любопытнейшими с записями. Вандорин показал на папку. Давайте с Лимбаха и начнем!» Цырков взял папку, заглянул, поддёргал себя за испондёлку. У меня в картотеке кого только нет. Что я обязан помнить всякую мелочь? А, да. Карнет Лимбах сделает предложение. Помню. Браво. В чем же оно состояло, чтобы мальчик не докучал госпоже Луантан своими домогательствами, а мальчик проявил строптивость? Все больше злясь, царь швырнул досье обратно на стол. Вы вторглись ко мне среди ночи, устроили балаган со свистом и польбой, рылись в моих бумагах, и еще смеете требовать от меня объяснений? Мне достаточно щелкнуть пальцами и вы отправитесь на тот свет. Не понимаю, почему вы до сих пор не щелкнули», — заметил мистер Свист. Мне про вас говорили, что вы гений проницательности. Не обращая на него внимания, цедил слова царь. А вы просто самоуверенный, надутый идиот. Это ж надо соваться ко мне в контору и с такой чепухой. Да будет вам известно, светила сыска, что убрать пистолет, буду стрелять, грянул тут голос из-за спины Липкова. В дверях со стороны столовой возник Жорж Девяткин. Его наган целил в мистера Свиста. Ирас Петрович, я поспел вовремя. «Черт! Кто вас просил в Меши?» Закончить Фандорин не успел. Лепков быстро развернулся, вскинул руку с маузером, ассистент выстрелил первым, однако бывший полицейский предвидя это, ловко качнулся в сторону. Маузер сухо, куда тише нагана крякнул. Раздался металлический звон, пуля ударила в петлю двери. Полетели щепки, одна из которых вонзилась девяткину в щеку. У Ираста Петровича не осталось выбора. Он схватил из-под листа бумаги свой браунинг и прежде чем свист успел нажать на спуск, еще раз выстрелил наверняка в затылок. Превосходно шедшая операция в единым мигом обернулась катастрофой. Убитый наповал, Липков ударился о шкаф и сполз на пол. Пистолет выпал из дрожавшихся пальцев, а господин Царьков проявил нежданную прыть. Он подобрал полы своего шлафрока и с отчаянным криком разбежавшись, скакнул прямо в окно выдохнули шторы, зазвеняли стёклы и властелин московских изысков исчез в ночной тьме. Вместо того, чтобы пуститься за ним в погоню, Фандорин бросился к Джоржу. Вы не ранены. Судьба охраняет художника, сказал Девяткин, выдёргивая из кровоточащей щеки занозу. Это к вопросу о фатуме. У Фандорина облегчение немедленно сменилось яростью. Зачем вы вернулись? Вы все испортили. Мои преследователи разбрелись по берегу, и я подумал, что должен убедиться, все ли с вами в порядке. Я и собирался вам мешать, дверь была нараспашку, крики. Я просто заглянул. Вижу, он в вас целится, сейчас выстрелит. Так да что я оправдываюсь, спылила Девяткин. Я вам жизнь спас, а вы...» Какой смысл был припираться? Рас Петрович только зубами скрипнул. В конце концов сам виноват, знал кого с собой брал. Он выбежал на крыльцо, но царя, конечно, след простыл. Гоняться за ним по темному парку было делом безнадежным. Вернувшись в кабинет, Вандорин позвонил Субботину. домой. Слава богу, по нынешним правилам всякому чиновнику сыскной полиции полагался дома телефонный аппарат. Коротко рассказал о происшедшем. Сергей Никифорович пообещал прислать полицейских из ближайшего участка, 4 четвёртого мещанского, а также прибыть лично. Ассистенту Эраст Петрович сказал: "Уходите, только ради бога другим путем, в сторону проспекта. Скорее всего, пинчеры прибудут сюда быстрее, чем полиция". И не подумаю, Девяткин подвязал себе щеку при огромным носовым платком, и стал еще больше похож на рыцаря печального образа. Чтоб я вас бросил здесь одного, никогда. Ах, Маса, как же мне тебя не хватает, тоскливо подумал Рад Петрович. Как ни странно, полиция прибыла первой. А может быть, ничего странного. Надо полагать, пинчеры встретили на пути к дому царя и тот увел их от греха подальше. Трудно было бы представить Августа Ивановича в роли полководца, руководящего штурмом укрепленной позиции. Чтобы не терять времени в ожидании, неважно атаки или подмоги, Фандорин велел горе помощнику следить за подступами к дому, а сам взялся за более подробное изучение архива. К приезду Субботина, тот прикатил на пролетке примерно через полчаса после прибытия местных полицейских, план последующих действий более или менее определился. Вопросов два, сказал Рас Петрович чиновнику в разговоре с глазу на глаз, предварительно рассказав, как было дело. Первый: где искать царя? Второй. Что делать с этим? Он кивнул на американские шкафы. Погубить меня хотите? Папки не возьму. Тут пол Москвы, включая почти все мое начальство. Это меня не удивляет. Меры люди, живущие в нем, несовершенны. Я давно знаю. Господь Бог рано или поздно воздает каждому по делам его. Титулярный советник кивнул на труп мистера Свиста, уже положенный на носилки, но еще не погруженный в полицейскую карету. Вот что. Раз Петрович Вы лучше заберите этот динамит к себе, у вас целее будет. В протоколе осмотра я напишу, что шкафы пустые. Что же касается господина Царькова, в городе мы его больше не увидим. Он не дурак и отлично понимает, ему сошла бы срок любая шалость, но только не утрата этой картотеки. Считайте, что царь отправился в добровольное изгнание, отказался от престола. Зато я от царя не отказался, грозно сказал Фондорин задетый неуспехом операции. За ним два убийства. Я добуду Августа Ивановича хоть из-под земли. Да где ж вы его станете искать? Земля-то большая. Распетроввич показал на стопку папок. Концерн нашего приятеля имеет три филиала: в Петербурге, Варшаве и Одессе. Там у царя свои люди, свои деловые интересы. Имена и адреса все обозначены. Уверен, что он ретируется в один из этих трех городов. Я должен вычислить, куда именно преступник направится: на север, на запад или на юг. Вычислить Но как? Не беспокойтесь, на то есть дедукция. Вычислю и доставлю обратно, как миленького. с мечтательной улыбкой пообещал Фондорин, предвкушая работу, которой можно забыться.